Обсерватория Мы живем между звездами и пастухами Под стеной телескопа, в лачуге, в саду. Нам в стекло постучали. Погасите окно, нам не видно звезду. Погасите окно, алых штор дешевизну.